Второе. Мама Анки была классной. На ее руках блестели и переливались браслеты и кольца. В салоне пахло духами. Чем-то она напоминала тетю. А когда она сказала, что в дверях задних сидений лежит печенье, и его можно есть сколько хочется, сходство с тетей стало совсем очевидным, и Гриша полюбила ее окончательно». Жаль только, что она слишком аккуратно и плавно вела машину, тормозя перед каждым поворотом и никого не обгоняя, поэтому двигались они медленно. Впрочем, и этим она напоминала тетю. Бабушка водила машину не так. «А где вы раньше жили, Гриш?» — спрашивала она. «В лесу, в смысле в деревне. Но у нас дом был такой, вокруг лес, до да соседей идти долго», — сказал Гриша, доедая вторую печеньку. «Тебе там нравилось?» Гриша задумался. «Когда маленький был, очень нравилось. Потом вырос и захотелось чего-то нового. Подружиться с кем-то, путешествовать. Тетя рассказывала мне про путешествия, и я хотел тоже путешествовать. Но мы только в город ездили». Мама Анки внимательно посмотрела на него в зеркало заднего вида. «Слушай, можно спросить? Я вот не понимаю...» «Вы же санка и ровесники, вроде бы». «Но в школу ты не ходишь?» «Или ходишь в какую-то местную?» «Со мной бабушка занимается. Я не хочу в школу, мне не нравится математика, и писать я не люблю. Но бабушка угрожает, что если я буду плохо заниматься, она меня в следующем году в школу отдаст». «О, то есть ты на домашнем обучении. Знаешь, в Москве сейчас очень модно домашнее обучение. У меня есть знакомые, которые детей из школы забирают и учат сами» но я бы не смогла с Анкой сама заниматься. Мы бы все время ругались. А мы с бабушкой и ругаемся. Грунтовка закончилась. Они выехали на шоссе. Дорога стала твердой, и можно было ехать быстрее, но они все равно двигались слишком медленно. Вот когда тетя так ездит, бабушка на нее ругается. Чего опять тормозишь? Мы тогда вечер не доедем. Но на чужую маму Гриша постеснялся ругаться. Интересно. Обнаружили ли уже его отсутствие? Наверняка обнаружили. Наверное, дома разнос будет. С другой стороны, если он докажет, что Тамара жива и здорова, а может и старая Анна жива и здорова, родители, наоборот, обрадуются и не будут ругаться. Может, отец даже скажет «ну ты даешь» со своей интонацией, когда он чем-то очень доволен. Иногда он говорит «ну ты даешь» в другом смысле, но и интонация тогда другая. «Отец твой с дядей в городе работают, да? Не скучаешь?» «Немного скучаю. Раньше они меньше работали, клево было. Мы на охоту вместе ходили, а в этом году ни разу еще не охотились». «На охоту? Ты тоже ходил?» «Конечно». Мама Анки смотрела на Гришу в зеркало заднего вида со странным выражением лица. «С ума сойти! Я вот мясо не ем». Даже представить не могу, как это — убить живое существо. «В лесу без мяса не прожить», — сказал Гриша. «Рыбы еще есть, но одной рыбой тоже не проживешь. Еще ягоды, грибы. Мы летом ягоды и грибы собирали и в погребе хранили. Но без мяса все равно плохо будет. И мы иногда ездили в деревню, продавали мясо и покупали картошку, морковку, молоко и еще что нужно. На рыбу и ягоды мы бы все это не смогли покупать». А тетя однажды выменила кусок кабанятины на духи. Бабушка так ругалась. «С ума сойти!» — повторила женщина. Гриша понял, что ей нравится рассказ, и продолжил. «Я однажды сам оленя застрелил. Жалко его было, конечно, но папа сказал, что мне нужно учиться стрелять. Я ружье не мог удержать, маленький еще был. Он придерживал ружье, а я целился и стрелял. Точно в голову ему попал». Олень сразу умер, не мучился. А сейчас я еще лучше стреляю и ружье могу сам держать. Как жалко оленя, расстроилась Анка. Бедная олень. Жалко. Но что поделать, сказал Гриша. Жить как-то надо. Машин становилось все больше. На горизонте появились трубы. В небо из них поднимались клубы пара, очертания города. Лес прерывался на огромные незасеянные поля с низкой травой с проплешинами. На пыльных обочинах стояли придорожные кафе, автомойки, шиномонтажки, шашлычные парковки с гигантскими фурами. Гриша прилип к окну. «Слушай, я не знаю, корректно ли об этом спрашивать, но мне давно интересно, а где твоя мама?» Настроение сразу же испортилось. «Умерла». Коротко ответил Гриша. «Извини», — сказала женщина, напомнив интонации Анку, — не знала. «Могла бы и догадаться, конечно, вот я дура. Не хотела тебя расстроить». Гриша вздохнул. Мама все хотела в город переехать. Говорила даже, что меня заберет и уедет, что ей надоело так жить. Но бабушка говорила, что нельзя уезжать, что в городах грязь и толпы и вообще опасно. Они ругались все время. А потом мама Танечку родила и заболела. «Серьезно заболела?» «Да, очень. Ей так больно было, она плакала все время и мучилась. Тетя врач отличный, лучше любого городского врача, но даже она сказала, что помочь не может, что срочно в больницу надо. Отец с дядей сделали носилки и понесли ее, но потом вернулись с носилками» и сказали, что она по дороге умерла. Я подошел, а она лежала и не шевелилась, не говорила ничего уже. «Господи!» — сказала мама Анки. «Какой ужас! Мне так жаль!» Гриша посмотрел в окно. Они проезжали мост над бурлящей водой. Внизу, в оранжевых надутых жилетах, на байдарке люди проходили «Порог!» С берега их фотографировали другие люди, уже без жилетов. Защипала в глазах. «А почему вы скорую не вызвали?» «Извини, что я спрашиваю». «Не проехала бы скорая. Как она проедет в лес?» «Там до машины идти нужно было долго. Вот ее отец с дядей и несли. А потом тетя сказала, что она умерла. Мы ее похоронили». Бабушка тогда очень грустной стала. Целыми днями смотрела в одну точку и молчала. Иногда вообще с кровати не вставала. Проснется и лежит, смотрит в стену. Я боялся, вдруг она тоже заболела и умрет. А потом бабушка сказала, что согласна переехать. Мы до лета еще в том доме прожили и переехали. За окном мелькнула табличка. Машин стало совсем много, появились светофоры, высокие дома — По тротуарам шли люди. Они приехали. Самым классным местом в городе был торговый центр. Там были разноцветные витрины, ярко одетые люди, киоски с едой, лотки с мороженым и особый запах, который Гриша называл «запахом города». Он был в полном восторге, как всегда по приезде в город, но старался по сторонам особо не глазеть. Анка, наверное, у себя в Москве каждый день бывает в таких местах. «Два билета на мой сосед-инопланетянин три», — сказала мама Анки и мгновенно заплатила. Гриша вдруг понял, что у него совсем нет денег и что весь план может разрушиться, когда они не смогут заплатить за билеты на автобус. Но мама дала Анке немного денег и сказала, что это на всякий случай. Фильм начинался через пятнадцать минут». Мама купила им большое ведро попкорна, проводила их ко входу в зал, поцеловала дочь и сказала, что пробежится по магазинам и встретит их через полтора часа у того же входа. «Врет. Не пойдет она в магазины. Она пойдет в ресторан пьянствовать, как обычно», — сказала Анка шепотом, провожая маму взглядом. «Гриша ел попкорн горстями. Он раньше его не пробовал». Оказалось, это невероятно вкусная, сладкая, хрустящая штука. — Ясное дело, — сказал он, набирая еще горсть попкорна. — Вы заходите? — спросил билетер. — Давайте билеты. Хотелось заглянуть в зал хотя бы на минутку, посмотреть, как там все выглядит. Но Анка взяла его за руку и уверенно сказала билетеру, — Мы в туалет, сейчас вернемся. Они быстро пошли к выходу из кинотеатра. «Туалет дальше по коридору! Эй, вы куда?» — крикнул вслед билетер. Ребята сделали вид, что его не услышали. Они ехали вниз на эскалаторе, озираясь, нет ли поблизости Анкиной мамы. Ее нигде не было. Видимо, она и впрямь пошла в ресторан пьянствовать. Ребята спустились на первый этаж и побежали по длинному коридору торгового центра мимо разноцветных витрин. Попкорн рассыпался. К концу пробежки его осталось от силы половина. Гриша сказал себе не расстраиваться, ведь главное, что ему удалось сбежать из торгового центра, но все равно немного расстроился. На улице Анка смело подошла к ближайшей тетушке, стоявшей на остановке автобусов с кучей пакетов в руках, и спросила, Как добраться до автобусной станции? Тетка многословно объяснила, что до станции можно дойти пешком вверх по улице. И ребята пошли, на ходу зачерпывая попкорн из полупустого ведерка и отправляя его в рот. Это была лучшая еда в мире. Гриша снова расстроился, что половина ведерка рассыпалась. Станция была близко. Небольшое каменное здание, вдоль которого стояли автобусы. На переднем стекле каждого автобуса была табличка с кучей слов. Анка объяснила, что это название мест, в которые идет автобус. Гриша не успел прочитать табличку первого автобуса, когда Анка уже сказала «В Туйзерск не идет» и перешла ко второму. Третий автобус шел в нужном направлении. «Нам сюда», сказала Анка и зашла внутрь. Гриша зашел следом. «Ребят, вы одни едете? Где ваши родители?» — спросил водитель. «Вон наша мама, автовизерски нас встретит бабушка», — сказала Анка и помахала рукой какой-то женщине на улице. Женщина удивленно на них посмотрела. «Тогда с вас сто рублей», — сказал водитель. Гриша поразился, как дорого, оказывается, ездить на автобусе. Ребята прошли в конец автобуса и сели на задние места». «Получилось!» — сказала Анка. «Ура!»